Одри Нифенегер, жена путешественника во времени. Читает актриса Алла ч о в ж и к Время на часах, наш банковский управляющий, сборщик налогов, полицейский инспектор. Наше внутреннее время. Наша жена. Джон б о э н т о н Пристли, человек и время. Любовь после любви. Настанет день, когда, увидев свое отражение в зеркале, ты улыбнешься себе. Настанет день, когда твое сердце забьется чаще при звуке твоих шагов у твоего порога. Пригласи себя в дом, угости себя вином, протяни себе хлеб, верни себе сердце, прими вновь себя этого знакомого незнакомца, преданного тебе, любившего тебя всю твою жизнь. Уставшего от твоего равнодушия. Убери с полок чужие портреты, любовные письма, отчаянные стихи. Сядь за стол, пируй и праздной, п р а з д н у й себя, п р а з д н у й свою жизнь. Дерек, Олкот, п р о л о г к л э р Трудно оставаться одной. Я жду Генри, не зная, где он. Надеюсь, что с ним все в порядке. Трудно быть тем, кто остается. Стараюсь находить себе занятия, так время проходит быстрее. Иду спать в одиночестве и просыпаюсь то же о д н а Хожу на прогулки, работаю, пока не выложусь вся. Смотрю, как ветер играет мусором всю зиму пролежавшим под снегом. Все так просто, пока не задумаешься как следует. Почему разлука усиливает любовь? Давным-давно мужчины уходили в море, а женщины ждали их, стоя у воды и вглядываясь в горизонт в поисках крошечного кораблика. Теперь я жду Генри. Он исчезает сам того не желая, без предупреждения. Я жду его. Каждая секунда ожидания кажется мне годом, вечностью. Каждая секунда тянется медленно, прозрачная, как стекло. Сквозь каждую секунду вижу бесконечные, вытянутые в прямую линию моменты. Это момент ожидания. Почему он ушел, а я не могу пойти следом, Генрих? Как это бывает? Как это бывает? Иногда кажется, что просто на мгновение отвлекся. Потом без предупреждения, п о н и м а е ш ь что книга, которую ты держал, красная хлопчатобумажная рубашка в клетку с белыми пуговицами, любимые черные джинсы. и бордовые носки протертые почти до дыры на одной пятке, г о с т и н а я уже почти закипающий чайник в кухне, все это исчезло. Ты стоишь голый как дурак, п о щ и к о л о т к у в ледяной воде, в канаве у незнакомой сельской дороги, минутку пережидаешь в надежде, что м о ж е т п р о в а л и ш ь обратно к своей книге, свою квартиру, эт сетера. Где-то через пять минут, ругаясь, н а ч е м свет стоит. Дрожа я м учительно, надеясь просто исчезнуть, выбираешься из канавы и бредешь сам не зная куда. И дорога в конце концов приводит к фермерскому дому, где у тебя есть шанс стащить что-то или придумать объяснение. р а ж а прямая дорога в тюрьму, а объяснение ужасно утомительное и занимает много времени. Нужно много врать, а в результате зачастую тебя сдают в ту же тюрьму, поэтому... Но ну бы их к черту! Иногда кажется, что ты слишком резко поднялся, даже если на самом деле лежишь полусонный в кровати. Кровь резко приливает к голове, появляются головокружение и ощущение падения, начинают покалывать руки и ноги, а потом они просто исчезают. Ты снова попал не туда. Это длится какую-то секунду, и у тебя есть крошечная надежда удержаться там, где ты есть. Ты барахтаешься, иногда нанося ущерб себе или ценовещам. А потом скользишь по засланному девственно-зеленым ковром коридору мотеля номер шесть в Афинах. А Гая четыре пятнадцать утра шестого августа тысяча девятьсот восемьдесят первого года в понедельник. И ударяешься головой в чью-то дверь. в Результате чего постоялец, скажем, Мистина Шульман из Филадельфии открывает дверь и начинает визжать, потому что у ее ног валяется голый мужик с о б о д р а н н ы м о к а в е р боком. Ты просыпаешься в местной больнице. От того, что у дверей твоей палаты сидит полицейский и слушает по дребезжащему радиоприемнику игру Филис. Повезет, если провалишься опять в обморок и проснешься спустя несколько часов в собственной кровати и увидишь, что над тобой с к л о н и л о с ь обеспокоенное лицо жены. Иногда кажется, что впадаешь в эйфорию. Все вокруг такое возвышенное, окружённое аурой. в н е з а п н о чувствуешь приступ тошноты и исчезаешь. Тебя тошнит на какие-то полевые цветочки или на теннисные туфли твоего отца, или на пол в собственной ванной комнате тремя днями позже, или на деревянный тротуар в Оук-парке штат Иллинойс году Эдок 1903, или на теннисный корт прекрасным осенним денком ь в начале п я т и д е т ы х или на собственные голые ноги где угодно и когда угодно. Как это бывает? Это совсем как в одном из снов, когда внезапно понимаешь, что нужно сдать экзамен, которому не готов, и на тебе в п р и д а ч у нет никакой одежды. Да еще и бумажник остался дома. Когда я где-то там во времени я другой, я превращаюсь в отчаянное подобие самого себя. Я становлюсь вором, бродягой, животным, которое бегает и постоянно скрывается, пугаю старушек и привожу в ужас детей. Я игра света, иллюзия высшего порядка. Просто невероятно представить себе, что это я. Есть ли логика во всех этих перемещениях? Есть ли правила, по которым я ухожу и прихожу? Можно ли задержаться во времени, уцепиться каждой клеточкой тела за настоящий момент? Не знаю. Но что-то точно есть. Как у каждой болезни есть свои симптомы, варианты развития: изнеможение, громкие звуки, стресс, резкие движения, резкий свет. Любое из этого может спровоцировать перемещение. Но вот я читаю воскресную Times, в руке чашка кофе, рядом в нашей постели дремлет Клэр, и внезапно я оказываюсь в 1976 году и наблюдаю, как я, тринадцатилетний, стригу газон у дома своих родителей. Иногда это длится какое-то мгновение, словно прерывается передача по радио, потому что пропал сигнал. Я вдруг оказываюсь в толпе людей. С таким же успехом я могу оказаться один в поле, в доме, в машине, на пляже, в школе посреди ночи. Я боюсь оказаться в тюремной камере, в б и т к о м набитом лифте, посреди магистрали. Я появляюсь ниоткуда и голый. Как это объяснить? Я никогда не мог ничего с собой протащить: ни одежду, ни деньги, ни документы. В основном, попадая в незнакомые места, я пытаюсь раздобыть одежду и спрятаться. Слава богу, я не ношу очков. Какая горькая ирония! Я люблю чисто д о м а ш н е е у д о в о л ь с т в и е удобное кресло, степенное у с е л е н и е семейного уюта. Единственное, чего я прошу, это невинных радостей: захватывающая книга перед сном, запах только что вымытых длинных рыжих волос Клэр, открытка от друга, уехавшего в отпуск, капля сливок в кофе, мягкая кожа под грудью Клэр, пакеты с покупками. симметрично выстроившиеся на кухонной стойке в ожидании, когда их распакуют. Я люблю слегка касаясь корешков книг без цели бродить вдоль стеллажей в б и б л и о т е к е после того, как начальство уйдет домой. И именно этого мне не хватает, когда время, властной рукой, уносит меня прочь. И Клэр, конечно, мне не хватает Клэр. Утренний Клэр, сонный, со следами от подушки на лице. Клэр, опустивши руки в бак, где готовится бумага, когда она поднимает его и трясет так и э т а к ч т о б получилась однородная масса. Читающий Клэр, когда ее волосы свисают со спинки стула, и Клэр, в т и р а ю щ и й бальзам в посеченные волосы перед сном. И низкого голоса Клэр рядом со мной. Ненавижу быть там, где ее нет, когда ее нет. И все же я каждый раз ухожу, а она не может пойти за мной.